Было раннее утро. Несколько минут, как разогнало ночную мглу, являя мокрый лес, похожий на зверя, попавшего под дождь. Его ветки и шерстинки набухли водой и таинственно поблёскивали в холодных лучах рассвета, не давая ему ни единого шанса снова скрыться во тьме. Я смотрел на него со ступени крыльца и чувствовал, как внутри всё рвётся от непривычных эмоций. Даже зверь метался между безопасностью и жаждой жизни. А что уж обо мне говорить? Надя не знала, с чем собиралась столкнуться в моей морде и лице. «Нет, я не причиню ей вреда. Но можем ли мы преодолеть всё, что происходит? Я зверь. Я бывший пленник. Я трус. И мне совершенно не стыдно за последнее. Любой бы трусил, пройдя он через всё, что выпало мне. Да и не прошёл бы никто, кроме меня». Только я смог создать противоядие, оставшее когда-то моим поводком. «А что было дальше?» — тихо поинтересовался Ярослав. «Ты никогда не рассказывал, что было потом?» «Потому что мне всё время казалось, что я ещё не полностью чист», — прошептал я, отворачиваясь от леса и усаживаясь с ним рядом на ступеньку крыльца. Туман отползал от края участка в глубину леса, тая словно дурной сон. Я вздохнул полной грудью, делая большой глоток горячего чая. Я просто ушёл. Просто не вернулся однажды, сделав ставку на созданное противоядие. И оно сработало. Неполноценно, конечно, но на свободе я доработал формулу и нейтрализовал яд полностью. Сначала перестала болеть голова, потом прошли ломки, и я снова смог оборачиваться. Спустя год я почувствовал себя прежним. Ярослав тяжело вздохнул, качая головой. «Скажи мне, ты же поборешься за Надю и себя?» «С собой?» — усмехнулся я. «Да, такие, как Надя, дважды в жизни не встречаются. Кроме того, она приказала мне не трусить». «Это должно подействовать», — усмехнулся я «Да, это сработало». «Ты всё равно где-то в себе, Вера», — вдруг заметил он. «Кажется, что говоришь одно, а думаешь ещё что-то». Я отвёл взгляд. Подумалось, что я неосознанно манипулировал ей вчера, заставляя разделить со мной ответственность. Но такова реальность. Я должен был дать ей понять, с кем она столкнулась. Но Надя не испугалась. Я убил Маршата я молчал, давая мне возможность снова уйти в воспоминания, которое каждый раз раздирало мою грудную клетку от ужаса, отвращения и облегчения. «Он больше не снится мне», — тихо добавил я минуту спустя. Мне было очень нужно, чтобы он перестал мне сниться «Ты вернулся туда, где тебя держали», — осторожно уточнил Яр. «Да». Я повернул к нему голову и устаивался ему в глаза. Я никого не оставил в живых. Наверное, это меня и опустошило и испугало по-настоящему. Когда я охотился на Айзатова, эти флэшбеки взрывались перед глазами, и я бил зверю по морде, чтобы он не бросился грызть глотки и в этот раз. А ведь за Надью я боялся больше, чем за себя тогда. Останавливало только то, что я был ей нужен. — Ты никому не говорил ведь? — обеспокойно спросил Ярд. Я отрицательно покачал головой, даже Наде не стоит знать, не говоря о ком-то еще. Такое откровение может стать оттягчающим при любых разбирательствах. А дело Айзатова только началось. «Я боюсь, что у меня не осталось ничего живого внутри», — сдавленно произнес я и отвернулся. «Почему ты так думаешь? Я забыл, как жить обычной жизнью». — Вера — это гораздо проще, чем выживать в плену. Ты научишься, вспомнишь, получишь новый опыт, ведь теперь ты не один, всё позади. — А если кто-то станет новой угрозой? — снова посмотрел я на него. — Яр, я убивал так хладнокровно. — Айзатов уже стал новой угрозой, но ты справился с ним без единой капли крови, — возразил Ярослав. «Всем нам иногда приходится достать зверя из-за пазухи, когда нужно защитить кого-то близкого. Это нормально. Хорошо, что он у нас есть, Вера. Но это не значит, что ты больше не пригоден для мирной жизни». Он тяжело вздохнул, подбирая слова. «Вера, ты перфекционист, отягчённый гиперответственностью и контролем». «Яра, я боюсь». Сердце заколотилось в горле и грудную клетку сдавило совсем, как каждый раз стоило себе в этом признаться. — Боюсь, что однажды моей ярость окажется недостаточно, и под угрозой теперь окажется Надя. — Вера, она приказала тебе перестать трусить, — мягко напомнил я. — Чтобы жить так, как хочешь, требуется мужество, но ты больше не один. И с тобой не только, Надя. Я переслушивал его слова в мыслях, снова и снова пережидая приступ. Сказать о своём страхе кому-то вслух оказалось сложно, но я сделал это впервые, и вскоре страх ослаб. Я смог вздохнуть полной грудью. Перед глазами рассеялся кровавый туман, и я увидел солнце, вставшее где-то между кронами деревьев и пробившееся лучами к крыльцу дома. «Ты как?» — я положил ладонь мне на плечо. Я кивнул. «Спасибо. Лучше». Я снова глубоко вздохнул и расслабленно откинулся спиной на ступеньку. Вскоре за дверью послышалась возня Питера, и наш терапевтический сеанс с Князевым подошел к концу том, что это был именно сеанс, я не сомневался. Ярослав давно предлагал помощь, но я был не готов к тому, чтобы рассказывать что-либо о пережитом. Теперь же у меня появилась надежда. Во всех смыслах.